13 июля 1874 года в Киссингене под мастерье Бондарь, католик Кульман, совершил покушение на жизнь Бисмарка. Он ранил его в руку. От всего сердца благодарю вас за ваше последнее письмо, которое меня искренне обрадовало. Я твердо уповаю на вас и вполне уверен, что вы употребите, как вы сказали моему министру фон Фредшнеру, все свое политическое влияние, чтобы в основу нового порядка вещей в Германии был положен федеративный принцип. Да сохранит Господь вашу столь драгоценную для всех нас жизнь на много лет. Ваша смерть, точно так же, как и кончина столь глубоко уважаемого мною императора Вильгельма, была бы большим несчастьем для Германии и для Баварии. Шлю от всего сердца мои наилучшие пожелания, любезный князь, и остаюсь с особым почтением и глубоким доверием вашим искренним другом. Людвиг Гогеншвангаут, 31 июля 1874 года. Киссинген, 10 августа 1874 года. Всепресветлейший король, всемилостивейший государь, намереваясь закончить лечение и покинуть Киссинген, я не могу не принести еще раз вашему величеству Мою глубочайшую благодарность за все милости, оказанные мне здесь Вашим Величеством, в особенности за Ваше милостивое письмо от 31-го прошлого месяца. Я глубоко осчастливлен доверием, которое Ваше Величество высказали мне в этом письме, и всегда буду стараться заслужить его. Порукой этому служат не только мои личные чувства. Ваше Величество можете вполне рассчитывать и на те гарантии, которые вытекают из самой сущности Имперской Конституции. Последние зиждется на федеративной основе, утвержденной союзными договорами, и всякое нарушение Конституции означает нарушение договоров. Этим и отличается наша общеимперская Конституция от Конституции всякой иной страны. Права Вашего Величества составляют неотделимую часть имперской Конституции и основываются поэтому на тех же прочных правовых основах, как все учреждения империи. Германия имеет ныне в лице своего союзного совета, а Бавария в лице своего достойного и разумного представительства в союзном совете, твердую гарантию против всяких попыток извращения и преувеличения стремления к единству. По конституции Германской империи 16 апреля 1871 года, наряду с Общеимперской палатой депутатов Рейхстагом, Существовала коллегия уполномоченных союзно-германских государств, Союзный совет, Бундесрат, обладавший законодательной и исполнительной властью. Различные государства имели в нем неодинаковое количество голосов в зависимости от своего удельного веса в империи. Бавария располагала шестью голосами в Союзном совете, занимая второе после Пруссии место. Ваше Величество, можете быть вполне уверены в том, что конституционные права, утвержденные договорами, будут строго соблюдаться и тогда, когда я не буду более иметь честь служить империи в звании канцлера. По конституции Германской империи, канцлер – единственный общеимперский министр, назначаемый императором, канцлер ответственен только перед ним. Первым канцлером империи был Бисмарк с 1871 по 1890 год. С чувством глубокого преклонения пребываю Вашего Величества, всеподданнейшим слугой, фон Бисмарк. Фридрих Сруя, 2 июня 1876 года. Ваше Величество, как пишет мне барон Вертерн, и в настоящем году милость его предоставили в мое распоряжение экипаж из королевских конюшен для поездки в Киссинген.